Афанасий Мамедов в программе «От автора». Рассказ «Бедная, бедная Ли» в каком-то смысле рассказ самостоятельный. Написан, так сказать, в дзем традиции. Сел и написал за один присест. В моей писательской практике, к сожалению, это единственный случай. К тому же никогда до и после я не писал истории, которые в действительности имели место быть. Идея рассказа пришла ко мне э, в кабинете главного редактора журнала «Октябрь» в те времена, когда я в этом журнале работал. В кабинет вошла ответ секретарь Инесса Клементьевна Назарова. В руке она держала московский комсомолец и сообщила о трагической гибели некой Н, известной московской рестораторшей и меценатке. Ее муж, актер театра, не будем называть какого, Заколол ее в ванне. Мотивы убийства были неизвестны. Но жестокость этого убийства навела на мысль, что у мужа-рестораторши было не все в порядке с головой. Когда я покинул кабинет главреда, рассказ уже был сложен. Оставалось закрепить его на бумаге.